Глава 16 Ксандериан Валуархан. Светлые ещё не прибыли, но я подошёл последним. Впрочем, так и планировал. В главном зале уже собрались все мои советники и Тарханеш. Кузен стоял в стороне, лениво опираясь на мой трон плечом. «Ты бы хоть корону надел!» Заметил брат мой отнюдь не самый парадный вид. Это пережитки прошлого. Как это. Махнул рукой на предмет мебели весьма внушительных размеров, который брат избрал в качестве опоры. Я и забыл, когда последний раз там восседал. Королева Морни весьма прогрессивная женщина. Ну, знаешь. Прогресс, прогресс, сурознь. Тебе напомнить, что все её дети от разных... Даже не мужей, фаворитов. По-моему, это слишком прогрессивные взгляды. По-моему, у неё только две взрослые дочери. Да и она королева и делает, что хочет, — напомнил я. Вздохнул с сожалением и даже завистью. А что мне мешает поступить так же? Не заморачиваться выбором подходящей невесты проверять её на совместимость магии и надеяться на сильных наследников, хотя бы одного? Кажется, последние мысли я произнёс вслух, потому что Тарханеш тут же перечислил все причины против, почему я так не сделал до сих пор. «Законы объединённых тёмных земель, совет властелинов и долг перед государством». И, понизив голос, добавил. «Ты не королева Морни, она высшая Сей, а ты сам себе наследника не выносишь. А простая загонщица, Ксан, этого сделать не сможет. Только высшая Тей». Ответить я не успел. «Да и что тут скажешь? Каждое слово Тарханеша — истина. Но перед глазами всплыл образ Най Аньи. Её строгий взгляд серо-голубых глаз, от которого по телу словно иней, а внутри настоящий пожар. Советники резко расступились в стороны, вырывая меня из фантазий. Бесформенная толпа выстроилась по обе стороны от моего трона, встречая дорогих гостей. В центре зала заискрилась светлая магия вперемешку с клубами тьмы. Добро пожаловать в Валуарию громко известил церемонмейстер, когда перед нами предстали светлые осторожно оглядываясь по сторонам королева морнии стояла ближе всех длинные светлые волосы распущены на голове тонкий обруч она оказалась на вид моложе, чем я думал фигура осталась женственной и тонкой, а взгляд она смерила им советников и остановила на нас торханешем чуть прищурилась и ухмыльнулась. Ближе всех к ней стоял мужчина, высокий, с золотистыми волосами, уже не молод, но крепко сложен для советника и одет не так помпезно, как остальные светлые. Он что-то шепнул королеве на ухо, и она кивнула в ответ. «Мы обменялись утомительными официальными приветствиями и последними политическими новостями» после чего я предложил сопроводить гостей на выделенный им этаж, располагаться, как у себя дома, и отдыхать. Вряд ли они успели устать с дороги, но мне не терпелось с этим покончить. Ещё предстояло не один день развлекать гостей. «Что послужило столь раннему приезду? У вас какие-то особенные планы?» — поинтересовался я у королевы. «Не самый тактичный вопрос». Но я не мог не спросить. Для такого путешествия и на столь длительный срок должна быть причина. Хочется поближе познакомиться с вашими землями. Нисколько не оскорбилась королева морнии. «Говорят, заповедные территории драконов в Алуари — одни из лучших!» Добавила она, заставив меня вздрогнуть. «Интересуетесь драконами?» — насторожился. «Не то чтобы... Вот Сейер Сантер!» Королева перевела взгляд на мужчину, который везде следовал рядом, и тепло улыбнулась. «Как главный хранитель драконьих территорий в моем королевстве, очень интересуется». «Вот как!» — я с опаской посмотрел на руслого мужчину, который сразу привлек мое внимание. «Теперь я понимал, почему он не похож на советника». Он — хранитель драконов, только этого не хватало. — Вы правы, заповедные территории очень красивы, обязательно устрою для вас экскурсию, — ответил я вопреки своему желанию. Не думал, что приезд светлых начнёт раздражать так быстро. И я даже предположить не мог, что королева возьмёт с собой хранителя драконов. А ведь Таир Норван что-то говорил о списке гостей, Зря я не придал этой бумажке должное значение. Ещё и главный хранитель. Должно быть у него сильный дар. Наверняка такой вмиг раскусит мою, нашу с аферу. Стоит увидеть молодых дракончиков. Это определённо может стать проблемой. Надо бы поскорее вернуться к Анье и предупредить. Мы как раз поднимались по широкой лестнице мимо этажа где располагались мои покои. Я первым преодолел лестничный пролёт и взгляд сразу выхватил хрупкую фигуру девушки. Ань, тоже заметила скопление людей на лестнице. Замерла, словно лань, почуявшая охотников, округлила глаза, встретив мой взгляд. Мрак! Что её вообще потянуло выйти наружу? Пожалуй, не стоит девушку знакомить с гостями. На фаворитку она сейчас была не очень похожа. В одежде загонщица она походила именно на загонщицу. Могут возникнуть вопросы о моём драконе. Гости могут заинтересоваться и попросить показать его. Всем существом я ощутил опасность данной ситуации. А девушка так и не двигалась с места, словно приросла к полу. «Сэй из рельяна. «Я слышал, у вас две дочери, но я имел честь познакомиться только с одной». Взглянул мельком на высокую щуплую девушку с такими же светлыми волосами, как у матери. «С Эйнарияной. Вторая ваша дочь осталась в Морнии?» Поинтересовался я, остановившись на лестничном пролёте якобы перевести дух. С интересом посмотрел на королеву, будто мне есть дело до её дочерей. «Надеюсь, она здорова?» Королева чуть не споткнулась о ступеньку, только собираясь остановиться. На мгновение она отвела взгляд, и мне почудилось в холодных голубых глазах в обрамлении едва заметной сеточки морщин тоска. она в добром здравии», ответил за королеву Сейер Сантар и положил руку на плечо женщины, мягко сжав. Я с новым интересом посмотрел на мужчину. Похоже, главный хранитель драконов прибыл не только из-за интереса побывать на заповедных землях наших хранителей. Уверен, это один из фаворитов королевы. Я осторожно посмотрел гостям за спину, где должна была быть Анья, но девушка уже исчезла. Облегчённо выдохнул и повёл светлых дальше. Никаких новых тем для разговора поднимать не стал. Не терпелось с этим покончить и вернуться в свои покои. Итак, так встреча отняла больше времени, чем я рассчитывал. Может, Аня заскучала и отправилась меня искать? Вряд ли. И нехорошее предчувствие только выросло. Расправившись с гостями, в смысле распрощавшись, я направился прямиком к своим покоям, не слушая советников и кузена, желавших устроить внеплановое собрание. И не зря я торопился. Когда оказался в покоях, то кроме зефирки в гостиной никого не было. Дикий мирно спал. Прекрасно. А я рассчитывал, что девушка вернулась. Не успел я начать волноваться и надумать всякого, как дверь за спиной тихо отворилась. В комнату проскользнула Найанья. «Где вас носит?» Не очень вежливо поинтересовался я, и скрестил руки на груди в ожидании ответа но заметив в руках задумчивой и даже нервной девушке бутыль с лекарством от отравления мысленно отругал себя дикому стало хуже нахмурился я нет тут же ответила девушка и обогнув меня направилась к зефирке дракон уже не спал и приподняв голову наблюдал за нами ваш дракон Он тоже решил отведать тех конфет. «Мрак!» — только и выругался я, мысленно уже представляя, в какой дальний и мерзкий уголок страны сошлю Тайшайлин. Подошёл к дракону и склонился над ним рядом с загонщицей. Положил руку на тельце и попробовал с помощью магии определить, как сильно на него подействовали конфеты. Но ничего особенного не почувствовал. «Ладно, может, с драконами это не работает?» Как только Зефирка выпил лекарство, мы оставили его отдыхать в комнате загонщицы. Не надо было самой ходить за лекарством, попросили бы слуг. «Не надо было!» На удивление легко согласилась Найанья, нервно теребя кончик косы. Повисло неловкое молчание. Я не знал, с какой стороны подойти к разговору о том, что во дворце светлый хранитель драконов. Не знал, что делать. Давно со мной такого не было. Запирать Анью с драконами в моих покоях в мои планы не входило. Может, ей стоит вернуться в питомник? Мрак. Я этого совершенно не хотел. Да и не был уверен, где будет безопаснее для Зефирки, если светлые всё равно собирались отправиться туда. «Ваше темнейшество!» «Нэй, Анья!» произнесли мы одновременно. «Что вы хотели сказать?» «Говорите сначала вы». Девушка закусила губу, не спеша продолжить. Её явно что-то беспокоило. И мне не нравилось видеть её такой растерянной, расстроенной. «Я не могу остаться во дворце!» Наконец сказала она. Я невесело усмехнулся. «Не поверите!» Но я думал о том же. Но мне не нравится эта идея. Девушка вскинула брови, широко распахнула глаза, явно удивившись. «Покои вам больше нельзя покидать, и лучше вовсе вернуться в питомник. Единственное, я не смогу так часто, как необходимо, навещать вас с зефиркой. К тому же, дикого придётся вам забрать с собой. Я ещё много чего хотел сказать, но девушка вдруг перебила. «Подождите, я не совсем правильно выразилась. Я не могу оставаться во дворце в нынешнем статусе». На лице девушки промелькнуло странное выражение, словно она передумала о чём-то рассказывать, а её дальнейшие слова прозвучали уже совсем другим тоном. «Но если вы настаиваете, я тотчас же вернусь в питомник». Не дожидаясь моего ответа, Девушка прошмыгнула мимо меня в свою спальню, а оттуда в гардеробную и ванную. Она собирала вещи, не сразу сообразил я. Пришлось последовать за ней и остановить. «Постойте», — остановил девушку, положив руку на плечо и заставив к себе развернуться. Когда я говорил о возвращении в питомник, я не имел в виду прямо сейчас. Аня вздрогнула от такого резкого разворота и по инерции продолжила идти. Но идти было некуда. Я полностью загородил с собой проход, и девушка уперлась мне в грудь ладонями, выронив небольшую кожаную сумку. «Ваше темнейшество», — пробормотала она, поднимая на меня растерянный взгляд. «Почему у меня складывается впечатление, что вы бежите от чего-то? Или кого-то?» Догадка возникла очень быстро. Главный хранитель драконов Марнийского королевства. Какова вероятность, что Ней-Анья с ним знакома? На землях светлых точно так же проживает много Нейров и Ней, обладающих магией, не подлежащей разделению на светлую и темную, или лишенных ее. Какова вероятность, что в досье ложная информация и девушка сбежала из светлого королевства? Очень высока. Тогда бы это объяснило столь скудные данные о ее прошлом. «Вы сбежали из Светлого Королевства?» Спросил ее прямо, ладонями удерживая за плечи. Сразу почувствовал, как девушка вздрогнула, но взгляд не отвела, в ответ лишь кивнула. «Вас кто-то преследует? Или вы совершили преступление?» Вынес я сразу несколько предположений. Аня вновь кивнула, не уточнив, на какой именно вопрос ответила. Мне показалось, что в её глазах стоят слёзы. Она выглядела взволнованной и напуганной. Волосы растрепались, золотисто-русые пряди упали на лицо. Я потянулся к ним и, едва дотрагиваясь с лица, смахнул в сторону. Совершенно не хотелось убирать руку, а дальше продолжить касаться её нежной кожи. А, собственно, что меня останавливало? Я тёмный властелин, в конце-то концов, и смогу защитить девушку от чего угодно, за что она мне будет очень благодарна. Почти прервав контакт, я вновь коснулся щеки девушки с удовольствием погладив большим пальцем. Пухлые губы чуть приоткрылись, и я услышал сладкий для моих ушей вздох. Больше всего мне хотелось утешить девушку. И лучше, чем поцелуй, в голову ничего не приходило. Я даже сделал незаметный шаг вперёд, чуть нависая. До манящих губ оставалось совсем чуть-чуть. Анной Анья, кажется, и не думала сопротивляться. «Ваше темнейшество, помните о наших договорённостях», — вдруг заговорила она. «Вы должны оказать мне услугу». «Если потребуется». Двумя предложениями ей удалось развеять романтический флёр, который окутал меня. Я уже не сомневался, данные о происхождении Анье ложь. И она точно знает морнийского главного хранителя драконов. Но то, как она быстро взяла себя в руки и повернула ситуацию в свою сторону, восхищало. Правда, я ещё не знал, о чём она попросит. Похоже, это только я поддался на а девушка в это время думала совсем о другом. И чего же вы хотите?